Второе. В популярных, обычных воззрениях на человека, психику, принято выделять совершенно особую категорию явлений, считать ее чем-то абсолютно неоднородным со всем прочим миром, чем-то надматериальным и нефизическим. Когда мы говорим о памяти, воле, о мыслях, мы разумеем нечто совершенно отличное от всего решительно происходящего в мире, принципиально не схожее, ни с чем, ни с чем не сопоставляемые явления особого рода. В этом отношении популярный взгляд, как и терминология вполне совпадает с научными утверждениями традиционной психологии, которая основной предпосылкой своей считает коренную грань между психическим и физическим. Естественно, что при таком взгляде самые основные вопросы о психике человека И её возникновение, о её назначении и развитии оставались без ответами. Такое воззрение на душу и тело, исходящее из двойственности человеческой природы, разноприродности её частей, несводимости их к одному началу из отдельного независимого существования духовных существ и явлений, называют дуализмом и спиритуализмом. Необъяснимость коренных особенностей психики обязательный вывод из такой теории. изучать что-либо совершенно изолированное от всего остального мира, выключенным из общей связи явлений, значит заранее обречь на необъяснимость сам предмет изучения. Объяснить что-либо научно обозначает ничто иное, как выявить связь с другими явлениями, включить новое в цепь и систему уже изученного, то есть как раз обратное традиционной точке зрения. Отсюда очевидная бесплодность психологической науки, её беспомощность И теоретическое, и практическое в основных проблемах. В частности, ещё можно связывать между собой и объяснять при такой точке зрения. Но к общим понятиям навсегда потерян ключ при таком понимании дела. Помимо чисто методологического бесплодия, традиционная психология страдает ещё одним грехом. Дело в том, что действительность, как видно всякому, вовсе не оправдывает такого взгляда на психику. Напротив каждый факт и всякое событие громогласно свидетельствуют о другом, как раз в обратном положении. Психика всеми своими тонкими сложными механизмами, включена в общую систему поведения человека. Она насквозь в каждой своей точке пропитана и пронизана этими взаимозависимостями. Ни одной тысячной доли секунды, в которых психологи исчисляют чистое время психических процессов, Она не остаётся изолированной и отделённой от прочего мира и прочих процессов организма. Кто утверждает и изучает обратное, тот изучает нереальные построения собственного ума, химеры вместо фактов, схоластические вербальные конструкции вместо подлинной действительности. Поэтому-то традиционная психология по признанию авторитетнейшего наблюдателя, подводившего итоги науки, не имеет общепризнанной системы. Психолог наших дней подобен пряму, сидящему на развалинах троя, говорит этот исследователь. Смотри Н.Н. Ланге, 1914 год, страница 42. Он же называет происходящий ныне кризис в эмпирической психологии кризисом в самых основах науки и сравнивает его землетрясеньем. Достаточно напомнить, например, поведение алхимии, несмотря на множество точных опытов у старых алхимиков, или такие же радикальные перевороты в истории медицины, говорит он. Что извечайно важно отметить, что кризис этот обнаружился совершенно явственно задолго до научного спора между сторонниками объективной и субъективной психологии сейчас в России. Ещё Уильям Джеймс назвал традиционную психологию кучей сырого материала и дал ей такую характеристику: Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем состоянием сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово В области физических явлений ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путём. 1911 год, страница 407. Само собой разумеется, что в применении к педагогике общая беспомощность психологической науки обнаруживалась более выпукло и ярко. Мы указали выше, что по самой природе этой психологии были чужды и непосильны проблемы динамики развития, роста и изменений и воспитания. Далее практические выводы её всегда страдали приблизительностью и грубой эмпиричностью, обобщениями самого первичного сырого опыта. Она автоматизировала личность ребёнка, как и весь воспитательный процесс, наряд отдельных психологических функций, способностей, явлений, отгороженных друг от друга китайской стеной и окопанных непроходимыми окопами от всех остальных жизненных процессов в организме ребёнка. И эта психологическая мозаика, лоскутная и отрывочная теория развития, как нельзя больше соответствовала такой же мозаичной педагогике, разрывавшей на клочки на предметы, на способности целостный организм растущего ребёнка. Новая психология отправной точкой берёт идею о неразрывной связанности психики со всеми остальными жизненными процессами организма и ищет смысла, значения, законов развития этой психики именно в целостной включённости психики в остальной ряд жизненных отправлений организма. Биологическая целостнообразность психики служит здесь основным объяснительным принципом. психика понимается при этом как одна из функций организма, подобная всем прочим его функциям, в самом главном и существенном, именно в том, что она есть, как и все другие проявления организма, биологически полезное жизненное приспособление его к среде. Общее биологическое значение психики и её место в ряду других форм приспособления не трудно определить при помощи классификационной схемы основных форм приспособления, которую мы заимствуем из книги академика А.Н. Северцева Эволюция и психика 1922 года. Все приспособления организмов в среде чрезвычайно легко разделить, во-первых, на наследственные и ненаследственные, возникающие в процессе индивидуального опыта. Во-вторых, те и другие могут заключаться в изменении строения животных. изменению органов и прочее, и могут выражаться в изменении поведения животных без изменения их организации. Что строение почти всех органов животных оказались в результате эволюции приспособленными к биологически важным условиям существования. Строение органов птиц, рептилий и животных и прочего это очевидно для всякого. Механизм этих наследственных приспособлений объясненный Дарвином и называемый естественным отбором, закрепляется наследственной передачей биологически полезных приспособительных особенностей. Но наследственное изменение органов есть процесс весьма медленный, он и отвечает на медленные изменения среды. Организмы обладают еще способом гораздо более быстрого и гибкого приспособления к изменениям среды, способом функционального изменения органа, происходящего в результате личного опыта особи. Это случаи быстрого приспособления посредством незначительных изменений органов вследствие их усиленного упражнения. Эту другую группу приспособлений составляют изменения поведения животных, не сопровождающиеся изменением их организации. Рефлексы, кашель, защитные рефлексы, Закрытие века, отдёргивание тому подобное, как инстинкты образуют здесь первую группу наследственных приспособлений, составляющих биологический капитал накопленного всем видом опыта и вполне соответствующих первой группе наследственных изменений в строении организма. Они также целесообразны. Строительные инстинкты муравьёв, птиц, пчёл и тому подобные также приспособлены к условиям среды. тоже медленно изменяются и тем же эволюционным путём естественного отбора или мутации. Вторая группа приспособлений посредством изменения поведения без изменения в организации складывается из так называемого поведения разумного типа, составляет область психики в собственном смысле и возникает в процессе индивидуального опыта. охватывая всю сумму личных движений, поступков, актов животного, преследующих ту же цель, приспособления к среде и имеющих то же биологическое назначение. Таким образом, общая схема главнейших четырех форм биологического приспособления принимает такой вид. Первое. Римскими. Наследственное приспособление к очень медленным изменениям среды. Первое. Наследственное изменение строения животных. Второе. Наследственное изменение поведения без изменения строения, рефлексы и инстинкты. Второе, римскими. Ненаследственные приспособления к сравнительно быстрым изменениям среды. Первое, функциональное изменение строения животных. И второе, изменение поведения животных разумного, психического типа. Эта схема позволяет легко уяснить место и природу психики римскими. В ряду других форм биологического приспособления поведение представляет собой самый гибкий, разнообразный и сложный механизм, придающий огромное многообразие и небывалую тонкость приспособительным реакциям. Именно ему обязан человек господством над природой, высшими формами активного приспособления природы к своим потребностям, в противоположность пассивному приспособлению животных к среде. Поведение животного и человека складывается из реакции. Реакция есть основной механизм, по модели которого строится всё поведение, от самых простых форм реакции инфузории до самых сложных актов и поступков человека. Реакция понятие широкое и общебиологическое. Мы можем говорить о реакциях растений, когда они тянутся к свету, о реакциях животных, когда моль летит на пламя свечи. Или собака выделяет слюну при виде мяса. Ну, в реакциях человека, когда прослушав условия задачи, он производит ряд вычислений для её решения. Во всех этих случаях явно обнаруживаются три основных момента всякой реакции. Реакция есть ответ организма, его приспособитительное действие на тот или иной воздействующий на него элемент среды. Поэтому всякая реакция непременно должны заключать в себе как первый момент восприятия организмом этого действия среды какого-либо раздражения, падающего на организм извне или возникающего внутри самого организма. Свет для растения, пламя свечи для моли, вид мяса для собаки, условия задачи для человека будут в нашем примере такими раздражителями, исходными точками и возбудителями реакции. Затем непременно следует второй момент реакции некоторые внутренние процессы в организме, вызванные полученным раздражением и дающие толчок ответному акту организма. Это, так сказать, переработка раздражения внутри организма. В нашем примере это будут химические процессы, возникающие в растении под действием света и в организме моли под действием пламени свечи, воспоминание о пище у собаки. Мысль у человека, наконец, внутренние процессы завершаются третьим моментом реакции, самим ответным актом организма, будь испособбительным движением, секрецией тому подобное. Это изгибание стеблю растения, полёт моли, отделение слюны собаки, вычисление на бумаге у человека. Все три момента непременно заключены во всякой реакции. Но иногда какой-нибудь один из моментов или даже все они принимают такие сложные и тонкие формы, что обнаружить все три простым глазом порой невозможно. Точный научный анализ всегда непременно вскроет наличие всех трёх. Иной раз раздражение действует в таком сложном соединении самых разных элементов среды и организма, что трудно бывает выделить и указать именно его действие. Иногда ответный акт принимает такие скомканные, сокращённые, неуловимые формы, Что кажется на первый взгляд вовсе отсутствующим, в этих случаях требуются особые приёмы для констатирования и наблюдения его. Так бывает, например, при внутренней речи, так называемом безмолвном мышлении, когда речи двигательные реакции заторможены, не выявлены и протекают в форме едва ощутимых внутренних движений или при изменениях пульса, дыхания и при других соматических реакциях, составляющих основу эмоций. Наконец, особенные сложности чаще всего достигают наименее изученные внутренние процессы, которые мы обозначили как второй момент реакции. При этом получается иногда столь значительное разъединение во времени раздражения и ответа на него, что трудно бывает без сложнейшего и специального анализа соотнести их друг с другом. Еще чаще получается такое сложное взаимодействие внутренних процессов, Возбуждаемых одновременным множеством самых разнообразных раздражителей, такая борьба, столкновение то союзных между собою, то враждующих друг с другом в возбуждении, что процесс реакции приобретает чрезвычайно сложный и не всегда наперёд предвидимый характер. Но везде и всегда, как бы ни усложнялось поведение человека, оно строится по типу реакции. Этот механизм Одинаково объясняют как наследственные, так и приобретaемые формы поведения. Группы наследственных реакций складываются из рефлексов, которые обычно определяются как реакции отравления отдельных органов, и из инстинктов, которые представляют собой более сложные формы реакции поведения всего организма. Все и другие наследственные однообразны, чрезвычайно негибки и в целом целисеобразны. В биологическом значении происхождения они все цены подобные наследственным изменениям структуры организма и также возникли путём естественного отбора. Гораздо более сложным представлялся долгое время вопрос о происхождении ненаследственных форм поведения. Можно сказать, что окончательное научное разрешение он получил только в последние десятилетия в связи с экспериментальными работами русской физиологической школы, опытами Павлова и Бехтерева и с исследованиями американской психологии поведения, Торндайк и другие. Существо этого открытия, непосредственно примыкающего к Дарвиновскому и объясняющего происхождение индивидуального опыта, сводится к следующему. Экспериментальным путем удалось совершенно незыблемо установить тот факт, что приожденные реакции животного и человека – не представляет собой чего-либо неизменного, постоянного и нерасторжимого. Связь, устанавливаемая во всякой такой реакции между каким-либо элементом среды и ответным актом организма, может при известных условиях измениться, а именно, может образоваться новая связь между тем же актом организма и новым элементом среды. Так, если давать собаке мяса Она будет выделять слюну. Это простой или безусловный рефлекс, прирождённая реакция. Если одновременно с мясом или несколько ранее воздействует на собаку ещё посторонним раздражителем, например, звонком, то после нескольких раз такого совместного действия обоих раздражителей собака станет выделять слюну при звуке звонка, хотя бы мяса ей не давали и не показывали вовсе. У собаки замкнулась новая связь между прежним актом и новым элементом среды звонком, который в наследственном опыте животного не дана. Собака научилась реагировать на звонок так, как она нормально на него никогда не реагировала. Эта новая реакция выделение слюны в ответ на звонок, может быть названа условным рефлексом, так как она возникла в индивидуальном опыте животного и замкнулась При особом условии, именно при условии одновременного сочетания действия нового раздражителя с прежним. Путём подобных опытов удалось выяснить, что новые условные связи могут быть замкнуты и образованы между любым элементом среды и любой реакцией организма. Иными словами, любые явления, любой предмет могут при известных условиях сделаться возбудителями любой реакции, любого движения и акта. Здесь открывается всё грандиозное биологическое значение этого рода новых связей организма со средой, условных рефлексов. Возникновение таких связей означает бесконечное разнообразие ответов организма на различные комбинации элементов среды, грандиозную сложность возможных отношений между организмом и средой, чрезвычайную гибкость приспособительных движений организма. Это значение возрастает больше Если присоединить сюда ещё одну особенность условных рефлексов. Дело в том, что новые связи могут устанавливаться путём сочетания не только безусловного рефлекса с индиферентным раздражителем, но и условного рефлекса с новым раздражителем. Другими словами, новые связи могут замыкаться и возникать не только на основе прирождённых, но и на основе условных рефлексов. Если нами выработан у собаки условный слюнный рефлекс на звонок, Но достаточно теперь сочетать действие звонка с каким-нибудь новым раздражителем, скажем, почесыванием собаки, чтобы по прошествии некоторого времени у собаки образовался новый условный рефлекс. Она теперь будет выделять слюну при одном только почесывании. Это условный рефлекс второй степени или второго порядка, так как он сам создан на основе условного рефлекса. Возможны суперрефлексы и высшего порядка. условный рефлекс третьей степени, воспитанный на основе второй и так далее. Естественно, ранее полагают, что предел образования этих суперерефлексов, если он вообще только существует, лежит чрезвычайно далеко и, и, следовательно, возможно чрезвычайно высокие степени условных рефлексов, то есть чрезвычайно далёны от первоначальную основу и природённой связи отношения между организмом и средой. Это обстоятельство позволило высшим животным так развить предупредительные реакции и приспособиться к таким отдаленным сигналам и предвестникам будущих раздражений, что поведение этого типа стало играть огромную роль в сохранении индивида. Человеку, в частности, эти суперрефлексы позволили развить все сложные формы умственной деятельности и трудовых реакций. Экспериментальное исследование показало, что характер связи тоже не представляет собой чего-либо строго единообразного. Возможно, так называемые следовые рефлексы, в которых ответный акт проявляется после прекращения действия условного раздражителя, или запаздывающие рефлексы, в которых ответное действие как бы запаздывает, отставлено во времени по сравнению с раздражителем. и проявляется через некоторый промежуток времени после начала его действия. Далее оказалась возможно чрезвычайно сложная дифференцировка раздражений по силе, качеству и темпу. Так что прежде, нежели реагировать, организм производит сложнейшую анализаторную деятельность. Он как бы разлагает действительность на тончайшие элементы и способен уточнять связи своих реакций с стимул или иными элементами среды с чрезвычайной тонкостью. Наконец, огромное усложнение в поведении животного вносит взаимодействие нескольких рефлексов и раздражителей. Если во время условной реакции начинает действовать какой-либо посторонний раздражитель достаточной силы, то он тормозит протекание реакции, приостанавливает её действие. Если теперь к действию этого тормозящего раздражителя присоединить ещё новое третье раздражение, то оно окажет тормозящее действие, на второе затормози тормоз и произойдет расторможение реакции. Возможно чрезвычайно сложные отношения полного и частичного торможения, различные взаимоотношения между группами одновременно действующих рефлексов. Все эти и многие другие данные, установленные с непререкаемой научной достоверностью, Позволяет представить процесс развития поведения человека в следующем виде. Всё поведение следует рассматривать как совокупность реакций самого разного типа, огромнейшего разнообразия и сложности. При этом в основе поведения лежат привёрждённые реакции: рефлексы, инстинкты и эмоциональные реакции. Это как бы наследственный капитал биологических полезных приспособлений. приобретённый в длиннейшем опыте всего вида. На основе прирождённых реакций возникает и надстраивается над ними новый этап личного опыта условные рефлексы, представляющие собой в сущности те же прирождённые реакции, но расшилённые, комбинированные, вступившие в новые и многообразные связи с окружающим миром. Условный рефлекс и есть имя тому механизму, который мы вследствие биологический опыт вида испасавливают к индивидуальным условиям существования особи и превращают его в личный опыт. Таким образом, поведение человека раскрывается нам не только как статическая система уже выработанных реакций, но как не останавливающийся ни на минуту процесс возникновения новых связей, замыкания новых зависимостей, выработки новых суперрефлексов и одновременно размыкания и уничтожения прежних связей. отмирание прежних реакций, а самое главное, как ни на секунду, непрекращающаяся борьба между миром и человеком, борьба требующим мгновенных комбинаций, сложнейшей стратегии организма и борьба множества разнообразных реакций внутри организма за преобладание, за обладание рабочими исполнительными органами. Словом, поведение человека раскрывается во всей своей действительной сложности. В своем грандиозном значении, как динамический и диалектический процесс борьбы между человеком и миром и внутри человека. Таково первое исходное представление новой психологии.